Сороковое Учитель наблюдает за творчеством ученика. Каждая мысль имеет форму. Сознание окружено теми формами, которые для него являются обычными, или теми, которые произвели на него особенно сильное и глубокое впечатление. Этим отпечаткам на пластической массе стихийной материи и читает учитель мир мысленного творчества ученика, как открытую книгу. Конечно, отпечатков сознания окружающего не избежать, но безобразие избегать можно, не останавливая на нем внимания и не позволяя сознанию сосредоточиваться на нем. Можно разрешать сознанию звучать глубоко и полно на мысли формы высшего порядка, усиливая этим их сущность и уменьшать яркость нежелательных, не давая им пищи. Каждая мысленная форма живет и вибрирует за счет жизненной силы их создателя. Микрокосм соединяется, словно шлангом или пуповиной или соединительной нитью с каждой мысленной формой, по которой утекает из него огненная сила. Мысли вампиры или лярвы губительны тем, что высасывают из своего породителя его жизненную силу в зависимости от степени одержаниями подпавшего под их власть сознания. Получается рабство у своей собственной мысли или у мысли, залетевшей извне, но нашедшей в приютившем ее сознании питательную почву для своего существования. Мысли промышляют существованием, за счет тех, кто их встречает как гостеприимный хозяин. Сочетаясь с подобными же ублюдками, их хозяина силу, пожирающую психическую энергию, приобретают двойную. Важно дать себе ясный отчет, кого и что питаем своими излучениями. Видеть этих ублюдков, присосавшихся и висящих на ауре зрелище неисприятных. Как черви высасывают они жизненные соки организма. И часто бледные, истощенные лица людей не от болезней, но от своры отрицательных мыслей. Профилактика мыслей — явление насущного порядка. Оберечь свое сознание от свора вампиров надо. Можно представить себе жертву, окруженную стаей этих хищников в мире тонком, не могущую защититься от них. Большинство людей на Земле являются жертвами, своих собственных и чужих мыслей. И хуже всего то, что никто даже не отдает себе в этом отчета, Думают все и все порождают, но что и как. Часто эти формы, насыщенные эманациями субстанцией субстанции астральной материи, грубо материальны в своем строении и особенно сильно тянут сознание вниз. Сфера чистого освобожденного от астральных частичек ментала, порождает мысль, уже лишенную тяжести низшего слоя сознания. Решение интереснейшей алгебраической задачи и явление азартной карточной игры дают серию мыслей разного порядка, ментального и комического. Одни питают интеллект, другие — астральное тело, одни поглощают ментальную энергию, другие — астральную, Астральные эмоции особенно изнашивают организм. И не столько силой астрального явления, допущенного сознанием, то есть поступкой или действия, сколько мыслью астрально-эмоциональной. Снова приходим к явлению вибрирующих оболочек. Астрал во всех его видах и явлениях должен быть обуздан, иначе нет продвижения. Можно совершить два одинаковых действия. В одно вложить всю силу неиствующего астрала, из другого астральное начала изъять полностью исчерпывающе. С внешней стороны в обоих случаях даже можно и не уявить видимых знаков. И действия будут страны казаться как бы одинаковыми, но какова же и сколь же велика будет эта разница, если рассматривать данное явление из тонкого мира? потому культура действия должна войти в жизнь как утверждение профилактики жизни микрокосма. Дисциплину духа поймем как дисциплину мыслей и чувств и как обуздание деятельности всех оболочек. Власть утверждается твердой рукой, сурово и решительно. Не может быть никакой пощады к пожирателям сил духа. Вступаем на ступень практического бесстрастия когда уявления астрального порядка в жизни дня исключаются полностью. Действия, как таковые, остаются, по видимости, теми же, но астральное начало из них извлекается полностью. При отправлении действия все, что от астрала, отделяется мысленно и отбрасывается, как отбрасываются сор и посторонние примеси из первосортного зерна. Все делается так же, как и раньше, но без тиранической власти астрала. Допускается и дозволяется все, но комическое страстное начало полностью и целиком из процесса устраняется. Все тоже оно без астрала. И слова, и чувства, и мысли, и поступки, и движения, словом, вся сущность уявления жизни микрокосма идет на более высоком плане вибрационной шкалы. Так ты и луча утверждаются в действии. Так власть над тремя планами трех сфер действия мы утверждаем Ты и я, который в тебе.